Случалось, бывало, в каком-нибудь чужом доме взять в руки старый фотографический альбом. Странные сложные чувства возбуждали лица тех, что глядели с его поблекших карточек. Прежде всего, чувство необыкновенной отчужденности от этих лиц, ибо необыкновенно бывает чужд человеку человек в иные минуты а потом происходящее из этого чувства повышенная острота ощущения их самих, их времени. Что это за существа, эти лица? Это все люди, когда-то где-то жившие, каждый по-своему, разными судьбами и разными эпохами, где было все свое, одежды, обычаи, характеры. Общественное настроение, событие. Вот суровый чиновный старик с орденом под двойным галстуком, с большим и высоким воротом сюртука, с крупными и мясистыми чертами бритого лица. Вот светский щеголь времен Герцена с подвитыми волосами из с бакенвардами, с цилиндром в руке, в широком сюртуке и таких же широких панталонах, ступня, которого, кажется, от них маленькой. Вот бюст грустно-красивой дамы, Затейливая шляпка на высоком шиньоне, Шелковые платье с рюшами, Плотно обтягивающие грудь И тонкую талию, длинные серьги в ушах. А вот молодой человек семидесятых годов, Высокие, широко расходящие воротнички Крахмальной рубашки, не скрывающие кадыка, Нежный овал чуть тронутого пушком лица, Юная томность в загадочных больших глазах, Длинные волнистые волосы. Сказка, легенда — все эти лица, Их жизни и эпохи. Точно то же чувство испытываю я и теперь, Воскрешая образ того, кем я был когда-то. Был ли в самом деле? Был молодой Вильгельм II, Был какой-то генерал Буланже, был Александр Третий, грузный хозяин необъятной России. И была в эти легендарные времена, в этой навсегда погибшей России весна. И был кто-то с темным румянцем на щеках, с синими яркими глазами, Зачем-то мучивший себя английским языком, День и ночь таивший в себе тоску о своем будущем, Где, казалось, ожидала его вся прелесть и радость мира.